Путч. 13 мая. Франция. Алжир. 13 мая 1958 года. Французские авторы по-разному датируют истоки кризиса 1958 года, но все не сходятся в одном. К началу путча 13 мая государственная власть была абсолютно недееспособной. Лишь за первые три с половиной года Алжирской войны ноябрь 1954-май 1958-го годов, в Париже сменилось шесть правительств. Несомненно, путь 13 мая – результат нескольких заговоров, готовившихся различными политическими силами и группами. Во-первых, переворот замышляли правоэкстремистские круги, метрополия в и Алжири, объединявшие большое число полулегальных, а часто и подпольных националистических и террористических организаций. Наиболее старой из них являлось движение «Молодая нация». Вторая нить заговора тянулась в армейские круги. Начиная с 1956 года растущую активность проявляла подпольная организация «Большое О». Одним из ее шефов, законспирированным под псевдонимом «Большой А», являлся армейский генерал запаса Шерьер, бывший главнокомандующий в Алжире. Уроженец Корсики Шерьер считал себя потомственным и непреклонным бонапартистом. Его прадед служил в гвардии Наполеона. Другим руководителем организации был тоже отставной армейский генерал авиации «Шассен». псевдоним «Большой Б», занимавший пост командующего ПВО НАТО в Центральной Европе. Третье главное действующее лицо, скрытое под кличкой «Большой В» – доктор Мартен, убежденный монархист. Наконец, четвертый основной персонаж – Ив женьяк руководитель Ассоциации ветеранов Французского Союза. В нелегальной организации он имел кличку «Маленький А». Шернгер, Шассен, Мартен и Женьяк составляли так называемый Президиум, более известный как Большое О. Организация располагала широко разбитвленной сетью в армии и контролировала, в частности, объединение выпускников военных училищ Сен-Сира, Самюра, сен миксана Версаля. С января 1957 года члены Большого О начинают практическую подготовку антиреспубликанского заговора. Они заручились поддержкой генерала Микеля, командующего пятым военным округом, в котором были сосредоточены все парашютно-десантные части французской армии Метрополии. Заговор Большого О предусматривал организацию вооруженного восстания в Алжире одновременно метрополии. Детонатором мятежа в Алжирской столице должны были стать ультра из комитетов французского возрождения, руководимые владельцем виноградных плантаций Мартелем, а также военизированные отряды территориального ополчения общей численностью свыше 20 тысяч человек, во главе которых стоял полковник Томазо. Мартель тамаза должны были захватить здание министерства по делам Алжира, бывший генерал губернаторства, и обеспечить контроль над алжирской столицей, куда для руководства мятежом прибывает бывший главнокомандующий генерал Шарьер. Дальнейший сценарий мятежа выглядел следующим образом. В митрополии генерал Шассен захватывает префектуру Сен-Этьена, где... сосредоточиваются боевые группы мятежников и создает Комитет общественного спасения. Затем он захватывает Лион и объявляет по радио о целях восстания. Генерал Шарьер направляет из Алжира в метрополию парашютно-десантной части для восстановления порядка. Парашютисты движутся на Париж, где вооруженные отряды Женьяка захватывают все стратегически важные пункты. После захвата столицы там учреждается военно-политическая директория вместо свергнутого правительства. Директория обеспечивает всю политическую власть в стране от двух до пяти лет, затем передает ее авторитарному правительству. Обеспечение связью между Парижем и Алжиром в ходе подготовки и проведения операции было возложено на доверенного человека Мартеля Пьера Жоли. Третье звено созревавшего антиреспубликанского заговора включало в себя правые партии. Активную роль подготовки свержения Четвертой Республики сыграли четыре известных политических деятеля, наиболее яростно пропагандировавших лозунг французского Алжира. Генеральный секретарь правой партии независимых и крестьян Дюше – лидер правых радикалов Морис, почетный председатель клирикальной партии МРП Бидо и один из руководителей Галлийской партии социальных республиканцев Сустель. Эти деятели имели каждый свою законспирированную сеть в Алжире. Особую активность по развитию контактов в Алжире в целях подготовки государственного переворота проявлял бывший генерал-губернатор Сустель. Вторым организационным центром заговора «Голлистов» являлась группа «Дебре» и блок «Маскара». Они действовали внутри Государственного совета, высшего административного суда республики, докладчиками которого являлись. После избрания «Дебре» в Совет Республики, вторую палату парламента, он развернул там кампанию обличения правительства в дни способности справиться со стоящей перед страной проблемой. Дебре завоевывает на свою сторону директоров, префектов, генералов, начальников управлений. В то время как Сустель вербовал сторонников в Алжире, а Дебре среди высшей администрации, их коллега по партии социальных республиканцев Шабан дельмас обеспечивал галлистам позиции в армейских кругах. Для этого у него были идеальные возможности, так как в правительстве Гайяра он получил портфель министра национальной обороны. Таким образом, к весне 1958 года в Алшире соперничали и боролись за влияние на армию и «Ультра» по меньшей мере два основных заговорщических центра «Большое О» и «Голлисты». Каждый из них претендовал на единоличное руководство, готовившимся вооруженным выступлением. После 15 апреля, когда с падением правительства гаяра Франция оказалась в затяжном правительственном кризисе, заговор против республики вступил в свою активную фазу. Голисты ускоряют подготовку путча. 8 мая их представители Дельбек и майор Пуже прибывают в Париж, где встречаются с заместителем начальника генерального штаба генералом Пети и с полковником гребиусом командиром 3-й танковой группы, дислоцированной в районе Рамбуе. пяти и Грибюс дают им заверение в своей поддержке. Обеспокоены возросшей активностью галлистов, резиденты Большого О. в Алжире собираются 11 мая на совещание, где обсуждают план действий. После встречи направляют своему шефу-генералу Шердьеру шифрованную телеграмму «высылайте товар». что означало сигнал к немедленному прибытию в Алжир. Однако на следующий день становится известно, что Большой А, который должен был реставрировать Бонапартизм, в последний момент заколебался и продолжал выжидать. Голлисты, сами того не подозревая, еще до начала событий оказались в выигрышном положении. В Париже тем временем продолжалась суета вокруг министерских портфелей, начавшаяся 15 апреля. После провала кандидатур Бидо и Плевеном президент Коти поручил формирование правительства одному из лидеров МРП Плифмлену. Французское военное командование в Алжире приступает к разработке плана собственного антиправительственного выступления. Он получил кодовое название «Возрождение». Ответственным за его разработку назначается полковник Дюкас, заместитель генерала Массю. 10 мая французская печать сообщила о расстреле трех французских солдат, захваченных в плен армии национального освобождения Алжира, виновных в расправах над мирным населением. 13 мая 1958 года тысячи жителей Алжира вышли на демонстрацию протеста. В 16 часов 30 минут толпа... предводительствуемая председателем Союза алжирских студентов Лагаярдом и четырьмя его вооруженными телохранителями, заполняет форум и окружает монумент павшим. Лагаярд призывает сражаться за французский Алжир, в ответ раздается рев толпы. В 19 часов 15 минут Логоярд с группой вооруженных мятежников, в числе которых майор и несколько лейтенантов-парашютистов, врываются в здание летнего дворца резиденции министра лакоста